Глава вторая. Подключитесь к Источнику Творения. Творцом стать достоин каждый. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в энергиях любви и света Бога, в пространстве нашего общего с вами Божественного Дома. Вы, люди, сделали так, что наша встреча смогла состояться. Это вы подняли завесу, которая веками отделяла вас от божественных измерений реальности. Это вы призвали Бога в ваш мир. Это вы решили воссоединиться с вашей божественной семьей, не покидая при этом землю. И вы сделали это, потому что вы творцы. Вы, пробуждающиеся творцы, с каждым днем обретающие, все больше созидательных возможностей. Это происходит благодаря тому, что вы воссоединяетесь с источником творения, из которого вы вышли и к которому теперь возвращаетесь. Дорогие, многие века вы жили с чувством, что вы слишком незначительны, что от вас мало что зависит, что не вы решаете свою судьбу. Теперь этому пришел конец. Вы вспоминаете, кто вы есть на самом деле. Вы – части единого целого. Но часть в данном случае не какой-то урезанный фрагмент. Вы и часть, и целое одновременно. Вселенная устроена по голографическому принципу. Каждая часть голографического изображения вмещает Все изображение в целом, так же и вы. И если вы – часть единого, значит, вы вмещаете в себя все свойства и качества всего единого. Вы – части Всевышнего, и каждый из вас вмещает все свойства и качества Всевышнего. Источник творения – это одна из множества ипостасей Всевышнего. А значит, это одна из ваших ипостасий, с которой вы были в разлуке долгие тысячелетия. Лишь единицы из вас открывали в себе Творца. Но и эти единицы не могли в полной мере пользоваться его свойствами. Лишь в малой степени позволяли они себе творить реальность. Но и то было для них великим счастьем, потому что так они приближались к Всевышнему и знали об этом и воспринимали это как чудо и считали себя недостойными. Все изменилось. Каждый из вас достоин. Вы слышите? Каждый достоин вместить в себя все свойства Творца. И это стало для вас гораздо проще, чем для ваших предшественников. Потому что великий вселенский источник творения стал гораздо ближе и доступнее людям. Это реальность новой энергии. Это реальность, созданная вами. Источник творения в вас самих. На самом деле источник творения всегда был в вас, и все же вы не были соединены с ним, не были подключены к нему и даже ничего не знали о нем, точнее, не помнили. Но таково было условие вашего эксперимента на планете Земля. Вы должны были все забыть, забыть, кто вы есть. Для чего? Для того, чтобы проверить, сможете ли вы вспомнить, сможет ли божественная любовь и божественный свет пробиться сквозь тьму материальности и заявить о себе. Вы смогли вспомнить, дорогие. Эксперимент окончился удачей. Да, больше нет преград для подключения к источнику творения. Больше нет преград, мешающих вам обрести все созидательные возможности Бога. Бог в каждом из вас, помните. А значит, каждый из вас Бог как важно черпать созидательные силы из правильного источника. Не удивляйтесь, но вы всегда помнили, что вы творцы, дорогие. Иначе вы бы не отважились даже на самое малое созидательное усилие. Иначе вы бы даже не пытались осуществлять свои намерения, исполнять желания и стремиться к тому, что вам необходимо. Вы помнили, что вы творцы, и пытались творить, даже не помня о том, что каждый из вас божественен. Вы пытались творить, но далеко не всегда черпали созидательные силы из божественного источника. Потому что не помнили о его существовании, значит, вы пытались черпать эти возможности из других источников. Из каких? Не из божественных, и этим все сказано. Не из божественных, значит, не из источников любви, не из источников света. Многие из вас пытались черпать эти силы в энергиях страха. Страх подталкивал вас к действию, к борьбе, к достижениям. Многих из вас толкало вперед желание не уступить другим. Кого-то двигала зависть, или злость, или чувство униженности. Понимаете, что это значит? Вы пытались творить из старых энергий. Вы сами отдавали себя во власть им. И они вели, направляли вас. Крайон. К чему это приводило? Совсем не к тому, чего вы хотели. Совсем не к тому, что вам было нужно. Совсем не к тому, что могло бы сделать вас счастливыми. Пришло время все изменить. Теперь пришло время творить из новых энергий, энергии любви и света Бога. Теперь пришло время соединить ваши созидательные устремления с единственно возможным и единственно правильным источником для них, с божественным источником творения. Пришло время активировать связь с божественным источником творения. Для начала вам нужно просто понять, что у вас уже есть связь с божественным источником творения. Вы с ним единое и неделимое целое. Он ваш неотъемлемый атрибут, данный вам по праву вашего божественного происхождения. Затем вам нужно найти эту связь, почувствовать ее и сделать своей реальностью. Понимаете? Этот атрибут был неактивен долгие тысячелетия. Вы пришли на Землю и для того, чтобы активировать его. О, как долго вы стремились к этому. О, как долго вы совершали пробы и ошибки. Бывали моменты, когда вы отчаивались. Бывали моменты, когда вам казалось, что эксперимент зашел в тупик, и ждать уже нечего. Но все же вы снова вставали на ноги и отправлялись в путь. Вы чувствовали, вы знали, что однажды найдете нечто утерянное, что вы вспомните сами себя. Вы победили, дорогие. Настал момент, когда источник творения доступен для каждого. А самое главное – Он в вашем распоряжении. Вы можете востребовать Его и творить как Боги. Вы достойны этого. Вы заслужили это по полному праву. Сотворить рай можно только из божественных энергий. Что вы подразумеваете, когда говорите, что Бог – Творец? Он сотворил мир, Вселенную, Землю и Небо, «Людей и все сущее». «Вы во всем подобны Богу, во всем, дорогие. Вы способны творить миры, и вы это делаете ежедневно и ежечасно. Крайон». «Вы думаете, процесс творения остановился с созданием Богом земли и людей? Нет, дорогие, процесс творения продолжается». Вселенная меняется каждый миг, и меняете ее вы, вы – боги, вы продолжаете процесс творения. Каждый из вас творит свой собственный мир. Посмотрите вокруг, и вы увидите, что каждый человек – это целый мир. И он творит вокруг себя свой собственный мир. Ваш мир не похож на мир вашего соседа. Хотя внешне может казаться, что вы живете в одном и том же мире. Но это не так. Каждый живет в своем собственном, уникальном и неповторимом мире. И этот мир созидается вами. Созидается каждый день и каждый час. Вами и больше никем. Оглянитесь вокруг себя. Ваш мир похож на рай? Если да это сделано вами. Если нет, это тоже сделано вами. Раньше вы думали, что это от вас не зависит, что жизнь складывается в зависимости от случайностей, воли Рока или других людей. Нет, дорогие, вы же знали, что вы всегда были творцами. Просто творили, пользуясь источниками старой энергии и потому у вас не получался рай, даже если вы к нему стремились. Из старой энергии невозможно построить рай. Рай создается только новыми энергиями, доступ к которым вам теперь открыт в полной мере. Бог сотворил мир из пустоты, и вы так можете. Дорогие, Вы можете творить как боги, как боги, а не как люди, которые все еще живут в старых энергиях и потому творят совсем не рай. Пока вы не подключены к источнику творения, старые энергии все еще будут цеплять вас и затягивать в свое русло. Лишь когда вы подключены к божественному источнику, старые энергии обходят вас стороной. В вас просто не остается ничего такого, за что они могут зацепиться. Творить как боги, творить из великого источника. Что это значит? Это значит, что вам не нужны никакие предварительные условия для творения. Бог творил мир из ничего, из пустоты. Вы это помните? А теперь вспомните, как вы говорите, если бы у меня было больше денег, если бы у меня были нужные связи, если бы я жил в другом месте. Дорогие, таким образом вы ставите условия для своего успеха, которые совершенно не важны. Вспомните, что у Бога не было никаких условий. Какие условия могут быть в пустоте? Вы тоже можете начинать из пустоты, из ничего» с нуля и даже с минусовой отметки. Воодушевите себя на это. Воспряньте духом и скажите «Я могу». Вы в самом деле можете, даже если нет никаких условий. Вы можете создать для себя нужные условия сами. Вам даже не требуется помощь, потому что вы могущественны, как боги. И если у вас до сих пор ничего не получалось, то лишь потому, что вы забыли об этом и продолжали ждать чьей-то помощи. Да, это требует усилий, дорогие. Вот так взять и начать творить из пустоты. Для этого нужно подняться над собой. Но разве не для того вы пришли на землю, чтобы возносить себя к Богу, поднимать себя из трясины старых энергий, которая может очень сильно вас затягивать. Вам требуется предпринять усилия, а для того сначала поверить, что вы способны на это. Вы в самом деле способны, и эти усилия дадутся вам легко, если вы не будете считать их чем-то невозможным для себя. Скажите себе, что вы это можете, И вы сможете, потому что ваше слово могущественно, и какую реальность вы провозгласите для себя, ту и получите. Творить как Бог, значит творить из любви и ради всеобщего блага. Что еще означает творить как Боги? Это означает творить из любви. Из любви, а не из страха, из любви, а не из каких-то соображений рассудка, пусть даже и бескорыстных. Когда вы творите из любви, вы всегда творите во благо себе и другим. И это еще один признак божественности творения. Все, что делает Бог, Он творит во благо, и вы тоже так можете. Кончилось время, когда вы не ведали, и не могли ведать, что творите. Теперь в вашем распоряжении, всеведении Бога, вы можете предпринять усилия, чтобы разобраться, из любви вы творите или нет, во благо или нет. Да, дорогие, речь опять об усилии, о внутреннем духовном усилии, без которого невозможно продвижение на следующую ступень». О, дорогие, Бог и вся Вселенная благословляют вас на это усилие, ведь время для Него пришло. Творить как Бог, это означает творить Словом. Что еще означает творить как Боги? Это означает творить Словом, мыслью, намерением. Ваше Слово, ваша мысль, ваше намерение. Ваше желание – вот что включает процесс творения. Дорогие, многие тысячелетия вы не знали этого. Вы думали, что главное – это предпринять какое-то действие, что главное – это как-то физически воздействовать на материальный мир, что главное – это ваши попытки менять обстоятельства. И вы не понимали – Почему вы делаете одно, а получается другое? Потому что творят не ваши физические попытки. Они ничто по сравнению с мыслью и намерением. И если в мыслях у вас одно, а делаете вы другое, то победят мысли. Осуществится то, что у вас в мыслях рано или поздно. Даже если все ваши действия, как вам казалось, вели совсем в другую сторону. Как часто вы говорите, «Я не хочу это делать, но надо», и что происходит дальше? Если вы все-таки делаете, и в результате это идет во благо всем, значит, в глубине души у вас все же было желание это делать, было чувство, что это необходимо делать, что это желание продиктовано духом. Если же не так, то вы в итоге, может быть, и получаете успех. Но радует ли он вас? Тот ли это успех, какого вы хотели? Часто бывает, что нет. Значит, вы делали одно, хотя хотели всей своей сутью, всей своей глубиной чего-то другого. Дорогие, вам не нужно больше переступать через себя – заставляя себя делать то, что вы не хотите, чего не хочет ваша душа. Это время прошло. Бывает и так, что вы говорите себе, «Я очень хочу это делать, но у меня не получается». Дорогие, это может означать одно из двух. Либо вы на самом деле не хотите это делать, либо хотите, но не верите в себя, не можете поверить, что у вас на самом деле это получится. Все эти проблемы разрешимы, причем разрешимы очень легко. Дорогие, пришло время ясности, пришло время понимания, что есть истина. Теперь вы можете легко отличить желание Духа от любых других. Теперь вы сможете легко формулировать, чего вы на самом деле хотите, работая таким образом мыслью, намерением, словом. Теперь вы можете легко достичь целей, идущих во благо. Теперь пришло время, когда мечты и цели больше не будут разочаровывать вас. День от дня, час от часа обретайте все больше божественности, других секретов нет». Обретите источник творения внутри себя и подключитесь к нему. Сделайте это прямо сейчас. Просто обратитесь к Всевышнему с намерением обрести источник творения. Попросите ваших ангелов помочь в этом. Затем выразите намерение подключиться к этому источнику. Понимаете, что это значит – стать с ним единым целым. Включить его в число неотъемлемых атрибутов вашего существа. Вы преобразитесь, дорогие. Вы станете тем, кто вы есть в полной мере. Вы обретете все созидательные возможности Творца. Вы сотворите свой рай на земле. Для себя и для всех людей. Не бойтесь, у вас все получится. Да будет так с любовью к район. Упражнение. Подключение к источнику творения. Направьте внимание внутрь себя и скажите «Я есть». Мысленно соединитесь с вашим божественным центром. Ощутите себя духом, отождествитесь со своей высшей духовной сутью. Обратитесь с намерением к Всевышнему. Дорогой Всевышний, Я твердо намерен воссоединиться с Божественным Источником Творения. Прошу Твоего благословения и помощи в этом. Скажите себе, я божественен. Это значит, что я обладаю всеми атрибутами Бога Творца. Это значит, я есть Божественный Источник Творения. Сейчас я возвращаю себе этот атрибут Сейчас я активирую этот источник. Сейчас я воистину становлюсь Творцом по образу и подобию Бога. Почувствуйте внутреннюю силу, которая нарастает. Вы сможете ощутить движение энергии во всем вашем существе. Вы можете ощутить радость и приятные предчувствия, обновление жизни – которые непременно появятся, если вы пробудите в себе источник творчества. Обратитесь к Богу и скажите, что намерены использовать полученные вами возможности только для наивысшего блага всех. Упражнение. Мир, сотворенный вами. Задайте себе вопрос, что в моей жизни похоже на рай, а что нет? Не спешите отвечать, подумайте хорошо. В каждой жизни есть что-то, что похоже на рай, пусть это кажется вам мелочью, совсем не главным, но если вы хотя бы в мелочи смогли создать что-то похожее на рай, то есть что-то, радующее вас, дающее силы, создающее ощущение покоя, свободы, комфорта, безопасности. Значит, вы способны на это, потому что ваши творческие возможности пробуждены, и теперь надо только осознать это и начать больше доверять себе. Все, что в вашей жизни похоже на рай, вы создавали из любви и ради высшего блага. То, что не похоже на рай, создавалось, скорее всего, из страха или других негативных состояний. Но в любом случае, Это создано вами, а не кем-то другим. Осознайте это. Проверьте, нет ли у вас привычки винить других людей или обстоятельства в том, что все сложилось не так, как бы хотелось. Скажите себе, что отныне вы верите в свое могущество и берете на себя всю ответственность за созидание своей жизни». Взяв на себя такую ответственность, подумайте, каким образом можно было бы изменить то, что в вашей жизни не похоже на рай. Решите, что бы вы хотели вместо этого. Это должно быть что-то, созданное любовью, из любви и во благо. Если вы выразите такое намерение, нужные изменения начнут происходить. Упражнение из пустоты к творению. Представьте себе, что вы оказались в пустоте, в вакууме. У вас нет ничего, что вам необходимо и вообще ничего. Постарайтесь представить это как можно ярче и отметьте свои ощущения. Вам неуютно, дискомфортно, кругом безжизненная пустыня, ничем не заполненное пространство, и вы один – и помощи ждать неоткуда. Вспомните, что вы божественны, а значит, вы источник творения. Следовательно, все необходимые силы и возможности для созидания у вас есть, и вам не требуется ничья помощь. Ощутите в себе эту силу, мощь. Обратитесь к Богу, если нужно, С просьбой прийти на помощь и укрепить ваши силы. Затем подумайте о том, что бы вам понадобилось в первую очередь, если бы вы в самом деле оказались в пустоте. Сформируйте намерение и представьте, как прямо из ничего перед вами возникает то, что вам нужно. Как будто вы художник и все это создаете на пустом холсте, но не красками а силой мысли. Затем создавайте еще и еще необходимые вам вещи. Создавайте то, что вам необходимо, но старайтесь делать все вещи такими, чтобы они радовали вас. Творите с любовью. Это ваш мир, и вам в нем жить. Создайте вокруг себя целый мир таким, чтобы он был похож на рай в вашем представлении. Главное, чтобы вам там было хорошо и чтобы все это шло во благо. Порадуйтесь и насладитесь тем, как вы заполнили пустоту и какой замечательный мир создали. В реальной жизни, когда у вас будет чувство, что вы оказались в пустоте и помощи ждать неоткуда, активируйте свой внутренний источник творения – Обратитесь к Богу за помощью и поддержкой, найдите опору внутри себя, и вы сможете одолеть любые трудности. Упражнение. Желания, ведущие ко благу. Подумайте о том, какие желания у вас есть в настоящее время, чего вы на самом деле хотите. Перечислите их хотя бы кратко на бумаге. Есть ли среди них что-то такое, чего вам хочется, но вы опасаетесь, что не получится, и даже готовы отказать себе в желаемом? Обратитесь к вашему божественному «Я» с вопросом. «Действительно ли я этого хочу?» Представьте, что вам дан ответ «Да». Появилось ли чувство радости какого-то внутреннего освобождения? Значит, это истинное желание – и вам нужно отбросить все свои опасения и неуверенность. Действуйте, и у вас все получится. Есть ли такие желания, которые вроде бы и необходимы, но есть какое-то внутреннее сопротивление? Опять задайте своему божественному «я» вопрос, действительно ли вы этого хотите, на самом ли деле вам это нужно. Прислушайтесь к себе и задайте вопрос, Ответ «да», если так, вы получите внутреннее подтверждение, ощутив чувство радости, свободы, раскрытия. Еще раз обдумайте список ваших желаний и оставьте в них только те, что на самом деле продиктованы душой и пойдут во благо.